Глава одиннадцатая. Янтарина. Когда в моей каюте раздался пронзительный звуковой сигнал, я невольно подскочила и, больно ударившись ногой о ножку стула, мысленно выругалась. Никогда не думала, что бывают такие крохотные комнатки, в которых едва помещается узкая кровать, стол, стул и шкаф-пенал. Никакой роскоши или излишества, всё серое и убогое. И как здесь можно провести всё время длительного полёта, я просто не представляла. Открыв дверь, увидела на пороге своего непосредственного руководителя Грега. «Добрый день, Интарина. Как устроились?» «Спасибо. Всё в порядке», — улыбнулась в ответ. «Я немного задремала. А уже был звуковой сигнал, разрешающий свободное передвижение по шаттлу? Мы покинули пределы Земли?» «Да», — Грег кивнул. «Вы не против, если я покажу наш медицинский отсек и расскажу ваши обязанности на ближайшие дни?» конечно Я была рада покинуть свою каюту, в которой у меня уже начала развиваться клаустрофобия. Идёмте. Грег проводил меня в медицинский отсек. Здесь было три помещения. Приёмная, в которой располагалось моё рабочее место, кабинет Грега и процедурная с множеством шкафчиков, кушеткой и другим специальным оснащением. Янтарина, в твоём ноутбуке на рабочем столе есть папка с медицинскими картами всех участвующих в полёте. Тебе необходимо просмотреть их и сделать выписку фамилий тех людей, у кого в ближайшее время подходит срок стандартных межгалактических прививок. Это очень важно. Данные на сотрудников при посадке запрашивают все торговые планеты, и без этого нам ни одна раса не позволит опуститься на свой космодром, а тем более рактаны. Я все поняла, сделаю. Отлично. Ещё сегодня тебе нужно разобрать вакцину и разложить её по холодильникам, переписать количество ампул и сроки хранения. Конечно, твой рабочий день официально начинается с завтрашнего дня, но…» Грег замялся. «Это дело не терпит отлагательства. Я всё понимаю, не переживайте. Мне не сложно приступить к работе уже сегодня». Во взгляде мужчины появилось одобрение, и стало понятно, что контакт с начальством установлен, и будто в подтверждении моих слов Грег произнёс. «Думаю, будет проще, если мы перейдём на «ты». Что скажешь?» «С удовольствием». «Тогда не буду тебе мешать». Мужчина направился к входу, но потом развернулся и, шагнув ко мне, протянул карту чип. «Совсем забыл. Это ключ от лаборатории». «Будешь уходить, всё здесь закрой». «Хорошего вечера», — пожелала я мужчине, и он ушёл. Но почему-то я была уверена, что мой начальник вряд ли сейчас будет отдыхать, скорее всего, погрузиться в изучение каких-нибудь научных статей. Просто фанатов и трудоголиков всегда видно издалека. И Грег был именно таким. Я же стала разбирать многочисленные коробки, вакуумно упакованные ампулы и шприцы, размышляя над своим заданием. Мне никак не давал покоя командор — Чем он так был расстроен? Почему так агрессивно настроен ко мне? Подозревает? Вряд ли. Может, не любит женщин и предвзято относится к нам? Мне было просто необходимо втереться в доверие к членам командного состава шаттла, потому что только став своей, я смогу выяснить, кто крыса. Тщательно всё обдумав, решила начать с Олега Кравцова. Сегодня он был со мной весьма любезен и благосклонно настроен, а значит, стать его другом будет проще всего. Время за работой пролетело незаметно. Когда последняя коробка была освобождена, и я потянулась, осознав, как устала. Безумно хотелось в душ, но вода на космическом корабле — большая роскошь, поэтому обычно его заменяют ионовые очистители. Конечно, после них кожа становилась сухой, но другого варианта не было. Сложив коробки в мусороблок, направилась в свою каюту. Взяв полотенце, халат и тапочки, потопала в душевую. Да-да, самое страшное, что удобства на этом судне тоже были общими, так сказать, на этаже. Внезапно у лифта я заметила маленькую худенькую девочку. Она была в сопровождении какой-то женщины, которая быстро завела её в кабину, а, заметив меня, и вовсе прикрыла ребёнка своей юбкой. Дверцы лифта закрылись, а я задумалась о том, откуда на служебном судне отправившимся в далёкое и столь важное путешествие, мог взяться ребёнок. Всё это было очень странно. Зайдя в душевую, заперла замок от общего входа, чтобы никто из посторонних не вошёл, и стала в кабинку очистителя. Несколько минут, и я почувствовала себя бодрой и свежей. Накинув халат и завернув влажные волосы в полотенце, прихватив вещи, выскользнула в коридор и наткнулась на... Командора. Он быстрым шагом шёл куда-то, но, заметив меня, замедлил шаг, а потом и вовсе замер. «Добрый вечер», — поздоровалась я, стараясь проскользнуть мимо него. «Почему вы в таком виде?» — остановил он меня. «В душе была?» — пожала плечами я. «Янтарина, послушайте, вы находитесь не на туристическом шаттле, а на военном корабле, где в основном работают одни мужчины, поэтому вы должны соблюдать некоторые правила». В голосе командора звенели металлические нотки, и он отчитывал меня, как провинившегося ребёнка, чем и взбесил. Никто и никогда не разговаривал со мной в таком тоне, просто не смел. Очень хотелось съехидничать по поводу правил и поставить наглеца на место. Но я сдержалась, прикинувшись испуганной, и уточнила. «Я не знала ничего о правилах. Где можно с ними ознакомиться?» Правила просты. В коридорах ходить только в одежде, в столовую не опаздывать, после отбоя по шатлу не слоняться. Кстати, он в 23 часа, а подъем в 7 утра. Я скину вам на электронную почту правила распорядка шатла «Спасибо», — улыбнулась я. «Поверьте, я не хотела ничего нарушать. Больше этого не повторится». «Хорошо», — мужчина кивнул. Я, быстро проскользнув мимо, направилась к каюте. «Янтарина», — внезапно окликнул меня Данил. Обернувшись, бросила на него вопросительный взгляд. «Я бы хотел извиниться за наш дневной разговор. Не хотел грубить, просто так сложились обстоятельства». Улыбнувшись, кивнула и быстро вошла в свою каюту. Если извиняется, значит, он не совсем бесчувственный чурбан, а это уже неплохо.